Глава 9. Всеобщий немецкий союз буршей. Чтобы вступить в борьбу с одичанием студенческой жизни, вызванным введением мензур, особых правил о дуэлях, и уклонением от освободительных идеалов в увлечении антисемитизмом, доктор Конрад Кюстер положил начало в 1883 году студенческому движению, которое должно было охватить все студенчество, опираясь на старый принцип корпорации и создать всеобщий немецкий союз Буршей. В короткое время общество Буршей, АДБ, возникли в Берлине, Тюбингене, Лейпциге, Готтенгене, Йене, Грейвсфальде, Кёнигсберге, Гисене и Страсбурге. Молодежь горячо взялась за дело реформы студенческой жизни на принципах нравственной свободы старого студенчества и создания более разумной, свободной и вместе с тем пытливой студенческой жизни. Откинув всякие вероисповедания и расовые ограничения, буршеншафты поставили своей задачей вырабатывать людей, которые достигнут физической и духовной, научной и нравственной зрелости, были бы способны отстаивать свободу и единство немецкого народа, для которых дело чести не было бы только пустым звуком, предлогом для дуэлей, но которые своей истинной внутренней честью признавали бы смелое осуществление свободно приобретенного нравственного убеждения. Дуэль и мензура, как средства, не очищающие чести, были в принципе отвергнуты и должны были постепенно замениться общестуденческими делами чести. Но чтобы крепкой ногой утвердиться в академической жизни, были сделаны некоторые уступки, еще действующим теперь с полной силой правилам о мензурах. При оскорблениях члены АДБ должны, безусловно, требовать и со своей стороны давать удовлетворение. В уставе приняты решительные меры против того, чтобы такого рода дуэли не выродились в простые мензуры. Опытные люди, какими были Конрад Кюстер и преждевременно скончавшийся доктор Фаренбрух, старались словом и делом обеспечить победу новому движению. Но вскоре обнаружилось, что оно с трудом завоевывает себе почву. Некоторые... Боршеншафты были принуждены напрячь все свои силы, чтобы удержаться вопреки всем враждебным нападкам. К тому же Союзу не доставало прочной организации, охватывающей всех его членов. Таким образом, узы, сначала связывавшие их постепенно, ослабели. По этим и другим причинам, заключающимся отчасти в чисто личных отношениях, союз до половины 90-х годов все более терял свое значение среди студенчества. Но в это время остатки буршеншафтов призадумались относительно себя и своих сил. Была создана недостававшая прочная организация. И с тех пор, к уцелевшим трем буршеншафтам, присоединилась До сих пор 13 новых корпораций, а еще одна, отмененная, ждет своего восстановления, и, кроме того, с двумя свободными буршеншафтами поддерживаются дружеские отношения, которые в скором времени приведут их в АДБ. Устав, в принципе, не изменился. Большинство буршеншафтов АДБ имеют в своем распоряжении собственные журналы. Союз имеет одну конфиденциальную газету, выходящую два раза в месяц, и одну общественную ежемесячную. Существующие в настоящее время 19 корпораций распределены между 10 университетами Берлин, Йена, Кёнигсберг, Гисен, Лейпциг, Тюбинген, Киль, Мюнхен, Галле, Марбург. Техническими высшими школами – Шарлоттенбург, Данцик, Дрезден, Дармштадт. Наличность участников составляет теперь круглым числом 250, а союзы холостяков охватывают около 600 членов. Так как АДБ решил в будущем выступать в общественной жизни больше, чем теперь, то следует ожидать, что сила его значительно увеличится, а вместе с тем и значение его в академической жизни станет. Больше.